Глава 31. Алексис. Это заняло всего 10 минут, но в компании чопорного кобника и суровой медсестры мне показалось, что много дольше. Под конец они уставились на меня выпученными глазами, ошеломленные тем, что сообщила им машина. После чего выпроводили меня из комнаты, как будто последних двух часов и не было вовсе. Но я не радовалась и вообще не чувствовала ничего, кроме беспокойства. По крайней мере, как и было обещано, препятствий мне не чинили. Что ж, и то хорошо. В приемной, где я оставила Мордекая, никого не было. Я дотащилась до стойки регистрации и дождалась, когда миниатюрная женщина оторвет взгляд от экрана своего компьютера. Сперва она слегка нахмурилась, но потом нацепила бодрую, специально для клиентов, улыбку. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» «Да, я хочу узнать, как там Мордекай в Альфрам». «О, да, Мордекай, этот милый молодой человек. Позвольте, я проверю». Она снова уставилась в компьютер. «Так-так. Ага, все тесты проведены, и мы ждем сводную таблицу, чтобы убедиться, что у нас есть все, что необходимо. Иногда цифры искажены, и требуется дополнительная проверка». «Похоже, что Мордекай...» «Да, сейчас у него массаж. Он освободится в течение часа». «Массаж? Да». Учитывая время ожидания и характер заболеваний наших пациентов, мы предлагаем широкий спектр услуг, помогающих им расслабиться. Мордекай...» Она шевельнула мышкой. «Да, мордыкай выбрал все три варианта». Девушка повернулась ко мне с печальной улыбкой. «Это вполне нормально для пациентов, страдающих хронической болью». «Массаж, значит. А еще что?» «Косметическая маска и грязевая ванна». Он нуждался в этом, он заслужил это, и я радовалась, что он это получил, но, господи, после целого дня трубок, проводов и ментальных издевательств мне потребовалось несколько секунд, чтобы принять это. Значит, час. Да, а вы Алексис Прайс? Да, со мной разобрались. Там, внизу. Да, конечно, он упоминал, что вы отвезете его домой. Если вы оставите мне свой номер телефона, то можете спокойно воспользоваться нашими услугами, а я напишу вам, когда он будет готов. Или, если хотите, мы можем организовать... Я оставлю номер. Перебила я ее, не собираюсь вновь начинать спор о том, кто повезет мальчика домой. Какими услугами? У нас здесь ультрасовременный фитнес-центр. При необходимости предоставляется одежда и обувь. Также имеется библиотека с более чем 13 тысячами томов. Я потерла глаза, отметив, что она не упомянула кафетерий, хотя в подобном месте его не может не быть. Неужто она пытается мне что-то сказать? И где тут библиотека? Пару раз свернув не туда, я все-таки нашла зал, в котором располагались библиотека и фитнес-центр. Но когда я добралась до большой арки, ведущей в уютное помещение с мягкими креслами, высоченными книжными полками и мирно читающими людьми, я просто не смогла заставить себя идти дальше. Я же просто отключусь, едва моя задница шмякнется на один из этих пуфиков. Так что лучше всего продолжать двигаться. Ну, я и пошла. на Налязг железа и ритмичный стук. Открытая двустворчатая дверь демонстрировала множество тренажеров и зон свободных весов, половина из которых в данный момент были заняты. Стойка регистрации располагалась в стороне, и я чуть не двинулась туда поинтересоваться насчет одежды. Вместо этого я просто потащилась дальше, мысленно примеряясь к разным видам физической активности. Справа в воздух вздымались и тут же медленно опускались многочисленные ноги. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это занятие йогой для явно продвинутых, поскольку они тут же перешли к стойке на руках. Нет, это не для меня. Группа из пяти мужчин и женщин проследовала за дородной дамой через заднюю дверь. Каждый нес в одной руке гантели, а в другой — скакалку. Вот и у них какие-то занятия вроде начальной подготовки или там функционального многоборья, не знаю. Слева чуть в глубине, за грудой медболов, гирь и гимнастических ковриков, виднелась еще одна открытая дверь. В проем лился мягкий свет, озаряя человека, стоящего прямо перед дверью. Рой бабочек взметнулся в моем животе, когда я заметила этого высокого, прекрасно сложенного мужчину в свободных спортивных штанах и расстегнутой толстовке. Торс его был обнажен. У меня чуть слюнки не потекли при виде его безупречной пекторальной мышцы и умопомрачительных кубиков пресса. Киран был идеален. Мужчина-легенда. Нет, Алексис, он — бог. Он повернул голову, озираясь, как будто задумал какую-то шалость, потом поймал одну створку, затем другую, и вышел из спортзала, прикрыв за собой дверь. А я вместо того, чтобы остановиться и развернуться, что мне, безусловно, и следовало сделать — ускорило шаг. Мне от чего то захотелось увидеть, как ему понравится оказаться в роли преследуемого. Как он будет думать, что он один, делает свои дела, а кто-то в это время станет следить за ним из-под тяжка. Кроме того, меня с ней жгучее желание посмотреть, что вытворяет такой тип, как Киран, когда полагает, что никто на него не смотрит. Похож он на обычного человека? Или полубоги ведут более экстравагантную жизнь? Он знал обо мне все, что только можно было знать. Пришло время поменяться ролями в этой маленькой игре сил. Теперь я получу то, что хочу. Подойдя к дверям, я сделала то же, что и Киран. Осмотрелась, чтобы понять, что к чему. Стойка отсюда не просматривалась, и лишь два человека отдыхали у своих тренажеров, вытирая потные лица и потягивая воду из бутылок. В мою сторону ни один из них даже не взглянул. Тайный азарт отчасти прогнал усталость. Я повернула ручку, удивившись, что дверь не заперта, чуть приоткрыла створку и выглянула наружу. Свет струился в помещение сквозь стеклянный купол, словно парящий высоко над головой. Направо уходила крытая галерея, огороженная перилами, по другую сторону которых не было ничего, кроме воздуха. Смущенная, я шагнула на галерею и закрыла за собой дверь, стараясь держаться поближе к стене. Снизу донесся чей-то возглас, за которым последовал взрыв смеха. Потом голоса заглушил плеск воды, а потом снова послышались крики и смех. Галерея, сделав виток, вывела на небольшую площадку. Оттуда можно было либо пройти на другую сторону по такому же переходу над пропастью, либо спуститься по широкой лестнице на нижний этаж. Кстати, о нижнем этаже. Я сделала несколько шагов и огляделась, ловя звуки возможной погони. Не хотелось мне оказаться застегнутой врасплох, что могло привести к попытке кого-нибудь научить меня летать, перебросив через перила. От того, что я увидела под собою у меня глаза на лоб полезли. Там пролегала своего рода трасса с канатами и шаткими платформочками, подвешенными над водой. Настоящая полоса препятствий, с каждого из которых участник этого состязания мог свалиться во вполне безопасную воду. «Вперёд!» — крикнул кто-то. Раздался звуковой сигнал, и на огромном электронном таймере в конце трассы замигали, сменяя друг друга цифры. Поджарый мускулистый парень с плавной элегантностью настоящего спортсмена практически протанцевал по ряду бревнышек ступеней, расположенных на неравных расстояниях друг от друга. Да еще и поверхности их были скошены под разными углами. Справился он быстро, лишь иногда всплескивая руками, ловя равновесие. Атлет добрался до одной из заставленных ковриками платформ, сиганул в пустоту, ухватился за висящий канат, перемахнул на другую платформу и устремился к брусу, лежащему на металлических рельсах футах в 10 над землей. У меня аж челюсть отвисла, пока я смотрела, как он катится по воздуху к плавучему островку, раскачивающемуся в конце пути. Как будто Супер Марио вырвался из игры в реальную жизнь и бежит, прыгает, скачет к финальному флажку. Когда он добрался до места назначения, группка парней на боковой галерее, тянущейся прямо подо мной, зааплодировала. Я высмотрела в конце толпы Кирана. Ростом он не отличался от остальных, зато выделялся телосложением. Киран неотрывно следил за мужчиной, который, слегка пошатываясь от головокружения, пытался встать и перейти к следующему препятствию. Восхищенная и одновременно немного разочарованная тем, что он не занимается чем-то более захватывающим, я оторвалась от перил и поспешила к лестнице. Оказавшись там, я увидела, что теперь зрители следят за атлетом, взбирающимся по стене из настоящего камня. Препятствие частично заслоняло лестничный проем, так что я торопливо двинулась вниз, держась невидимой толпе стороны и надеясь, что увлеченность спортсменам отвлечет зевак от меня. Уже у подножия я без труда прошмыгнула на противоположную сторону. Но громкий всплеск заставил меня замереть. Сердце комом встало в горле. «Этот чертов атлет не мог же меня так подставить, верно?» Зрители хлопали, одобрительно орали — и я мельком увидела, что толпа перемещается к началу полосы препятствий. На старт выходил следующий участник. В просвете между двух больших колонн я увидела, как упавший атлет вылезает из воды, демонстрируя восхитительные мышцы спины. Поднявшись, он с улыбкой покачал головой. «Посмотрим, как вы справитесь с этой стеной, Тан!» — крикнул он со смехом, приглаживая волосы. «Они сделали ее в десять раз сложнее!» «Для тебя!» Ненавижу себя за то, как растекаюсь при звуках этого хрипловатого сексуального голоса. «Я пройду», — сказал Киран. «Вперёд!» — выкрикнул кто-то. «Погодите, дайте сбросить таймер», — попросил кто-то другой. Я рискнула прокрасться чуть вперёд и заметила несколько ступенек, ведущих на смотровую площадку. Тут я заколебалась, понимая, что мне следует держаться нижней галереи где легче спрятаться. В то же время мне хотелось посмотреть, на что он способен. Полоса препятствий казалась такой обыденной, едва ли достойной того, чтобы полубог тратил на неё своё время. Разве что он хочет произвести впечатление на своих приспешников и подкачать своё и без того раздутое эго. Что ж, возможно. Больше не раздумывая, я поднялась по ступеням и поспешила к скамейке у стены. Теперь я находилась где-то на полпути между нижним этажом и переходом, соединённым с тренажёрным залом. Передо мной лежала полоса препятствий с прекрасным видом на Кирана, снимающего свою серую толстовку и отбрасывающего её в сторону. Восхитительная трапеция его торса сужалась к тесно обтянутым спортивными штанами мускулистым бёдрам. Он взмахнул руками, и перекатывающиеся на его руках бугры бицепсов заворожили меня — как завораживает голос гипнотизера на магическом шоу. Промокший атлет накинул на плечи белое полотенце и присоединился к ждущей Кирана компании. Кто-то из этих парней был в толстовке, кто-то с обнаженным торсом, но все двигались и даже стояли с убийственно-гармоничной грацией. «Готов?» — крикнул один из них. Киран кивнул и раздался сигнал. Он ринулся вперед быстрее любого обычного человека пробежав по скошенным столбам, как по ровной дороге. В мгновение ока, оказавшись на платформе, он, перебирая руками с поразительным проворством, взобрался по канату. Потом настала очередь бревна, которую он обхватил своими длинными руками и ногами и покатился, держась за него, так легко и стремительно, что казалось, будто это его обычный способ передвижения. Очередное препятствие перекрывало мне обзор, но, судя по крикам приятелей Кирана, перемещающихся следом за ним по галерее, Ясно было, что он благополучно приземлился на плавучем острове. Я сделала шаг в сторону, чтобы посмотреть, как он бежит по неровной поверхности, одолевает изогнутый вал и штурмует каменную стену, победившую предыдущего атлета. С каким же наслаждением я смотрела, как напрягаются его великолепные мышцы, как он тянется, ища опора для рук и ног, карабкаясь вверх по отвесному склону. А как поблескивала влага на его идеальной спине. Тело мое ломило так сильно, что я не сразу заметила движение на другой стороне помещения. А когда заметила, шок и страх накрыли меня. Там стоял кобник Ямс. Он хмурился. В руке он держал папку, и меня пробрала нервная дрожь. Он получил мои результаты? Я попятилась, потеряв Кирана из виду. Как раз когда он добрался до вершины стены, ухватился одной рукой за какой-то крохотный выступ, качнулся и исчез. «Не может быть!» — воскликнул парень, недавно упавший в воду. «Я был уверен, что он сорвется!» «Раскошеливайся!» — его сосед выставил ладонь, и тут они заметили новоприбывшего. Вся группа болельщиков дружно содрогнулась, их позы и выражения лиц разом изменились. Если раньше они были расслаблены и раскованы, то теперь определенно насторожились. Мужчины повернулись к кобнику, загородив собой Кира, на который уже перешел к следующему этапу полосы препятствий. Никому не позволено являться сюда, когда полубог Киран тренируется. Тебе это известно, — сказал один из парней, самый высокий из группы, с бронзовой кожей и большущими руками. Я поморщилась и отступила еще дальше в тень. Он просил, чтобы я принес определенные результаты, — с важным видом заявил Кобник. Особенно надменной получилась пауза. Как только они будут получены. И, поверьте ему, захочется их увидеть. Он прижал папку к груди, явно не собираясь передавать её подчинённым. Всё-таки Кобнику следовало бы подумать над своим поведением. А то того и гляди, окажется он в одном из многочисленных окрестных бассейнов. Недавно искупавшийся парень, чьи влажные светлые волосы торчали во все стороны, оглянулся, проверяя, как там Киран. «Он почти закончил!» Я ожидала, что они переместятся, чтобы не отстать. Кирен буквально пролетал препятствия, испытывая не больше затруднений, чем во время прогулки по парку. Но мужчины вместо этого сбились в кучу, образовав эдакую стену, преградившую Кобнику путь в глубину их логова. Они по-прежнему держались напряженно и настороженно, явно готовы агрессивно среагировать в любой момент. У меня создалось впечатление, что то, что тут не должен присутствовать никто, кроме полубога и его избранных, — факт широко известный. Хотя табличка на дверях и не помешала бы, как будто это имело бы значение. Через пару секунд вновь взревела сирена, да так, что кобник подпрыгнул. Выглядел он в общем-то спокойным и собранным, но позе парней не предполагали двойного прочтения. Несомненно, он чувствовал напряжение, повисшее в воздухе. Ещё миг, и по галерее пронеслось размытое пятно. Киран остановился за спинами парней. Он повёл плечами, и мускулы на его широкой груди проступили неимоверно отчетливо. Я громко сглотнула. но «Ну, без предисловий поинтересовался он. Его люди расступились, как море перед Моисеем. «Да, эм...» — Кобник Ямс протянул документы. Плотная бумага подрагивала в его руке. «Как вы ожидали. У нее пятый уровень. От леденящего холода у меня свело кишки». Это же невозможно. Пятый уровень — высший из всех, каким могут обладать маги небожественного происхождения. Пятый уровень способен на фантастические вещи. Играть со стихиями, создавать иллюзии, летать. У меня никак не могло быть такой силы. Тут явно какая-то ошибка. В воцарившейся тишине Киран открыл папку. Сердце стучало у меня в ушах. Он перевернул страницу и продолжил читать. Все вокруг застыли, даже не шевелясь. Я подалась вперёд, объятая нетерпением. Всё во мне хотело заорать «Ну!» и одновременно сказать ему, чтобы он выбросил эти результаты в помойку, забыл о них и позволил мне продолжать мою заурядную жизнь в щели между сообществами. Или, если он действительно хочет мне помочь, то пускай замолвит словечко в местном заведении по производству и продаже мороженого, где я могла бы подняться по карьерной лестнице аж до управляющего, если, конечно, правильно разыграть карты. Не создана я для магии пятого уровня. Не гожусь для нее. Ни не по природе, ни по характеру, ни уж тем паче по Не говоря уже о том, что в моей магии не так уж и много захватывающих проявлений. Ну, разве что вам нравятся мертвецы. Но даже если бы я и была пятым уровнем, это ничего бы не изменило. Ничего. Киран должен это понимать. Кто-нибудь еще это видел? — спросил Киран ровным, бесстрастным, ничего не выдающим голосом. Я принялась нервно грызть ноготь. — Нет, сэр, как вы и просили. — А её мать? Могла она передать это по наследству? — Ну, сэр, это трудно определить без дальнейшего анализа. Генетика порой проявляется уникальным образом. — Значит, мы не представляем, как это произошло. Мать её умерла, отец не установлен, так что мы в тупике. Киран перевернул очередной лист. Мне до смерти хотелось узнать, что же такого интересного он нашел в этих бумагах. Есть ли какие-либо основания подозревать, что она это знала? Уголки губ Кобника опустились. С учетом моей консультации с аутентификатором, я полагаю, это маловероятным. Судя по ее досье, большую часть своей жизни она испытывала серьезные затруднения, не имея доступа к обучению или руководящему участию. В ней просматриваются характерные черты дворняги. Она оттачивает те качества, которые ей наиболее полезны. Сомневаюсь, чтобы она могла хотя бы назвать то, что сделала сегодня в комнате оценки. Мне было бы интересно продолжить изучение данного объекта. Она могла бы дать ценную информацию ученым моего профиля. киран захлопнул папку, опустил руку, в которой держал ее, и отвел немного назад. Блондин с мокрыми волосами воспринял это без комментариев. «Я получил от тебя всё, что хотел», — резко заявил Киран. «Да, сэр». Кобник съёжился и отступил на шаг. «Понимаю, сэр, я просто хотел подчеркнуть, сэр, насколько экстраординарными были события, произошедшие сегодня в комнате оценки, сэр. Я просто думал, что дальнейшие исследования...» «Убирайся!» — рявкнул Киран. Кобник вздрогнул и отскочил еще на два шага. Потом униженно поклонился. «Да, сэр. Простите, сэр». Не сказав больше ни слова, он развернулся и выскочил из помещения. После того, как дверь за ним захлопнулась, воцарилась тишина. Никто не шелохнулся, не сдвинулся с места. Я слышала собственное дыхание. «Я хочу, чтобы за ней наблюдали!» — гаркнул Киран наконец. «Днем и ночью!» Узнайте ее распорядок, выясните, чем она занимается в свободное время, с кем общается. Я хочу узнать ее лучше, чем она знает саму себя. Следите и за ее подопечными, мешайте любому, кто попытается связаться с ней. Нам нужно составить расписание тренировок, но сперва мне нужно больше информации о ее магии. Организуйте мне анализ ее крови, я хочу знать, кто ее отец. И выяснить, знает ли он о ее существовании. Я разозлилась была от того, что он продолжает преследование, а потом ледяные мурашки ярости побежали по моей спине. «Мой отец? А он-то тут при чем? Он был любовником на одну ночь, и мать утверждала, что вообще не помнит его. Я догадывалась, что она лжёт, но не чувствовала необходимости давить на неё. Она всегда действовала в моих интересах и всегда питала слабость ко всяким мерзавцам. Если она считала, что мне не следует его знать, мне этого было достаточно. Мне и без того хватало борьбы». Но меня взвинтила мысль о том, что Киран собирается найти его. Как будто всю мою жизнь вскрывают, меняют, а я бессильно этому помешать. Что же, чёрт возьми, в этих бумагах? Гнев разрастался, раздувая пожар в моей крови. Это неважно. Моя жизнь не изменится. Не из-за силы, ни из-за тайной магии, о которой я не знаю и которой точно не умею пользоваться, не из-за какого-то там незнакомца — который появится из ниоткуда и назовёт себя моим папочкой. У меня на попечении двое детей. Единственная важная задача для меня — это позаботиться о том, чтобы они достигли совершеннолетия с достаточной форой, чтобы получить шанс на жизнь. Всё остальное не имеет значения. А как же дружки, Кира, на которые будут таскаться за мной, наблюдая за всем, что я делаю? Я чуть не хихикнула. Моя магия, возможно, ничего и не растит, и никого не отгоняет, но я могу созвать невидимых докучал со всей округи, чтобы они донимали этих ублюдков. Моим шпионам чертовски скучно, и они просто жаждут поболтать. Парни Кирана и пукнуть не смогут без того, чтобы кто-то из моих людей не узнал об этом, а обо всех их укромных местечках я буду узнавать мгновенно и беспрестанно. «Переведите куда-нибудь Джима и приставьте к нему людей», — продолжил Киран. Не хочу, чтобы он пытался раскрутить дело. А если всё же попробует, или хотя бы обмолвится об этом кому-нибудь, избавьтесь от него навсегда. У меня отвисла челюсть. «Записи?» — спросил тот парень, что стоял рядом с Кираном. «Добавьте к старым данным немного улучшенную магическую оценку и опубликуйте». «Не затягивайте. Я не хочу никому давать повода присмотреться повнимательнее». Убедитесь, что к моменту публикации информации отвлекающий маневр работает. Оригиналы скинете в мою личную сеть. Их никто не должен увидеть. Я ясно выражаюсь? «Да, сэр», — сказал мужчина, и нарастающая тревога скрутила мне внутренности. Мне хотелось дернуть стоп-кран. Подхватиться, свалить домой и укрыться там. Я не знала, что происходит, но при мысли о возможных последствиях у меня кровь стыла в жилах. «Исполняйте!» — приказал Киран, шагнув к двери, за которой исчез скобник. «Доложите мне, когда она опять пойдет в тот паб. Я хочу узнать об этом в тот момент, когда она переступит порог дома». «Да, сэр!» Я смотрела, как он уходит в сопровождении своих приспешников и размышляла, с кем в округе можно связаться. Надеюсь, большинство из моих знакомых призраков не поддались скуке и не ушли за черту. Обычно я проверяла это только если у меня возникала какая-то необходимость, то есть чертовски редко, приберегая этот вариант для самых отчаянных случаев. Интересно, понравится ли моим духом преследовать преследователей, таскаться за ними повсюду, блуждать по их домам? Никому не нравится слежка, и никому не нравится, когда его донимают призраки. Дзинь! У меня перехватило дыхание и кровь в жилых заледенела. Мне пришла эсэмэска. Я не отключила звук на мобильнике. Киран резко остановился. Застыли и его приятели. Все как один, они повернулись ко мне. Медленно. Слишком медленно, как хищники, готовые к атаке. Дынь! Этого не может быть. С такого расстояния я не видела глаз, только лица, повернувшиеся на звук. Но я поняла, что Киран узнал меня. В этот миг... На его умопомрачительном лице засияла широченная улыбка.